Поти. Чепаев был не из тех, с которыми сойтись можно легко и дружно, но так же быстро и резко можно разлететься. Эх, расшумит, разбунтуется, злорость сечёт оскорблением, распушит, располит, ничего не пожалеет, всё оборвёт, дальше носа не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. Отойдёт через минуту. И томится, начинает трудно припоминать, осмысливать, что наделал, разбираться, отсеивать важное и серьезное от случайной шелухи, от шального чертополоха. Разберется и готов пойти на уступки. Но не всегда и не каждому. Лишь тогда пойдет, когда захочется. и только перед тем, кого уважает, с кем считается. В такие моменты надо смело и настойчиво звать его на откровенность. На удочку ушел Чапаев легко, а распахивался иной раз так, что сердце видно. Человек он был шумный, крикливый, такой строгий, что иной, не зная, подойти к нему боится. Распушит где в пух, а то чего доброго и двинет в горячах. А ну и в самом деле могло так быть на незнакомого Данаробкого. Чем в тебе больше страху, тем горше сверпеет сердце у Чапаева. Не любил он робкого человека. И поглядеть со стороны зверем зверь, а поближе приглядись, и увидишь простецкого милейшего товарища. Сердце, которое открыто каждому чужому дыханию, и от этого дыхания каждый раз вздрагивает оно радостно, чутко. Присмотрись и поймёшь, что за этой пыльной бранью, за этой нахмуренной суровостью ничего не остаётся, ни малого камушка у пазухи. Всё он выстреливает разом, подчистую. И когда отговоришь с ним, согласен ты или не согласен, знаешь за то и чувствуешь, что исчерпал вопрос до донышка. Неконченных дел и вопросов с Чапаевым никогда не останется. У него всегда всё кончено, сказал и баста. Голову свою носил Чапаев высокой и гордо. Недаром слава о подвигах его громыхала по степи. Та слава застала Чепаев глаза перед самим собою рисовала его непобедимым героем, кружила ему голову хмелем чистолюбия. С подручные хлопцы и в глаза и за глаза больше всех шумели про подвиги Чепаевские. Это они первые распускали и были и не былицы. Они их размалёвывали яркими мазками, Это они раньше всех пели Чапаеву восторженные гимны, воскуряли эфемиам, рассказывали про его же собственную чапаевскую непобедимость. Когда Чапаеву превосходно врали и даже льстили, он слушал охотно, облизывался, как кот с молока, сам поддакивал и даже кое-что прибавлял в речь в роля. Зато пустомелю и мелкого подхалима, не умеющего и соврать путем, выгонял в момент и впредь наказывал не пускать к себе. Поражала еще в характере у него одна удивительная такая черточка. Он по-детски верил слухам, всяким верил и серьезным и пустым, чистейшему вздору. Верил тому, что в Самаре, положим, на паек выдают по 10 фунтов махорки, а вот на фронте и осьмушки нет». Верил, что в штабе фронта или армии идет день и ночь сплошное и поголовное пьянство, что там одни спецы-белогвардейцы, и что они ежесекундно нас предают врагу. Верил тому, что снаряды, обувь, хлеб, винтовки — пополнение, что бы там ни было, все это опаздывает по злой воле отдельных лиц, а не из-за общей нехватки сил. расстройства транспорта, порчи мостов, положим, и так далее и тому подобного. Верил, что тиф заносит птицы, чем больше птиц, тем больше тифу. Верил, что сахар растёт чуть не целыми головами, что коня не бить, он испортится. Чему-чему только не верил он по простоте, по чистоте сердечной. Или вот товарища берет, ну, Попова, что ли. Попов — комбриг, Попов — парень, сам герой. И был с Чапаем во всех переделках, ходил в атаку не раз, не раз прострелен, контужен. Одним словом, не зря комбриг. И вот какой-нибудь случай в боях. Не успел Попов обозы стянуть в срок, не успел на помощь другой бригаде подойти, отступил, положим, на пяток верст, да с тем, чтобы 10 разом нагнать. И уж кто-то шепчет доверчивому ночдиву, трос поповта побежал, зря не помог, растерялся вовсе. Да пьян стол подлец всю неделю против тебя, Чепаева, слово говорил, зависть имеет и слушает внимательно, жадно и верит доверчивый Чепай. распыляется гневом Да я ему под лицу да я голову оторву расстреляю за пьянство это что людей у меня губить а сам пьянствовать Пачапаев, отвечай позвать немедленно и ждёт взбеснованный, когда приедет Попов, побросав дела, услыхав про грозовие Брыскал Попов в коридоре справляется. Сердит. Ух, как сердит. Всё на меня, на тебя одного. Поди, наговорил кто. Да уж, не без того. Ну, пронесёт, Бог даст. И наспех стянув ремни, оправив штаны, кабур, подтянувшись по-военному, входит Попов. Здравия желаю, товарищ Чапаев. А тот и не глядит, и не отвечает. Бешеные глаза под тяжелым свесом ресниц упали вниз. Дергает усы Чапай, молчит целую минуту. А потом, как пробка, выскочит из бутылки. «Опять пьянствовать!» Да я и не молчать. Распустились суккины дети. Товарищи, поверь, я... молчать. Расстрелять тебя мало подлеца в такой обстановке. И до чего распустились дьяволы? Это что? Это что такое? Это подшто чапаева подвели. Попов молчит. Он знает, что выскочит газ и пробку вынимай спокойно. Он знает, что выкричит, чапая в гнев свой и притихнет. А как притихнет, тот ему и докладывай, рассказывай, как было, опровергай клевету и вздорные слухи. Сначала партачится, всё ещё по упрямству не станет слушать, но ты иди, иди, иди настойчиво и прямо к цели. Только ему Крайшком поколыхай ту веру в клевету, обмякнет, как ситный, посмотрит тебе ласково в глаза и скажет виновато: "А я понимаешь, ли? Понимаю, понимаю. Да-да. Так вот я, понимаешь, ли? Ну говорят, отступил. Ну говорят, Христианство опять же? Ну да, ну да, так я и поверил. Как же не поверить? А ты бы вместо меня разве не поверил? Как же? Того гляди, тут каждый поверит. И уж Чапаев смеется, и уж ласково треплет Чапаев по попу, по плечу, чай пить с собой усаживает, не знает, как окупить вину. Прошло два дня, прошло три дня. Случись с Поповым тоже и так же, так же от начала до конца будет верить Чапаев клевете и вздорному слуху станет бушевать, кричать, грозить, а потом? Потом ласкается, виновата. Он был доверчив, как малое дитя. Оттого и сам много страдал, но перемениться не мог. ТолкаHD на мун не верил никогда. Не верил тому, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство. Никакой враг против меня не устоит, заявлял он гордо и твёрдо. Чапаев не умеет отступать. Чапаев никогда не отступал. Так и скажите всем, отступать не умею на утро же гнать неприятеля по всему фронту передать что я приказал а кто осмелится поперёк идти доставить в штаб ко мне я живо обучу как жопу назад держать надо в своём деле и в своём масштабе Чапаев был большой мастер и знаток. Он знал превосходно всю свою дивизию ее бойцов, ее командиров. Меньше знал и почти вовсе не интересовался политическим ее составом. Он превосходно знал ту местность, где развертывались боевые операции. Знал ее то по памяти, от юности, то от жителей, по расспросам, то изучал ее по карте со знающими людьми. А память у него свежая, цепкая. Так всё и заклещит, не выпустит, пока не надо. Знает он жителей, особую крестьянскую ширину. Города мечился меньше. Знает, что тут за мужик, чего можно ждать от него, на что можно надеяться, в чём опасность прогадать. Всё, что надо знал про хлеб, про обувь, про одежду, сахар, патроны, снаряды, махорку, про всё знал. Ни с каким его вопросом не застанешь в расплох. Зато вот по вопросам другого порядка, по политическим, и особенно тем, что идут за пределами дивизии, по этим вопросам не понимал, не знал ничего и знать не хотел. Больше того, Многаму вообще не верил. Международность рабочего движения, например, он считал сплошным вымыслом. Не верил и не представлял, что оно может существовать в такой организованной форме. Когда же ему указывали на факты, на газетные сведения, он только лукаво ухмылялся. А газеты-то сами же пишут. Чтобы веселее было воевать, вот и выдумали. Да нет, тут же лица, города, числа, цифры, тут неопровержимые факты. А что они цифры? Хе, цифры я и сам выдумать могу. Первое время он упорно этому верил, обратного и слушать не хотел, только ухмылялся. Потом, после частых и длительных бесед с Клычковым, и на это он изменил свой взгляд, как изменил его на многое другое. Дальше он считал, например, всю возню с анархистами ненужной и глупой затеей. Анархисту надо волю дать. Он тебе вреда не принесёт никакого, говорил Чапаев. Программу коммунистов не знал ни сколечко, а в партии числился вот уже целый год. Ни читал её, ни учил её, не разбирался маломальски серьёзно ни в одном вопросе. Наконец, припоминается отношение его к штабам. Так он называл все органы, откуда получал приказы, директивы, а ровно людей, патроны, одежду, всё, что полагается. Ему до конца в этом вопросе удавалось привить очень мало. Чапаев был глубочайше убежден, что в штабах засели почти исключительно одни царские генералы, что они продают налево и направо, а народ под руководством таких вот вождей, как сам он, Чапаев, не дается на удочку, и, поступая поперек штабных приказов, Обычно не проигрывает, а выигрывает. Недоверие к центру было у него органическое. Ненависть к офицерству была смертельная. И редко-редко, где был приткнут по дивизии один-другой захудалый офицерик из низших чинов. Впрочем, были такие из офицеров, очень мало офицеров. которые зарекомендовали себя непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но всегда остерегался. Не чтил он и интеллигенцию. Тут ему не нравилось главным образом разглагольствование о делах и отсутствие видимого живого дела, до которого он сам был такой охотник и мастер. Тех же из интеллигенции, которые умели дело делать, считал редчайшим исключением. Из этого отношение его к офицерству и к интеллигенции вполне естественно вытекало у Чапая стремление всюду поставить «своих людей». Во-первых, потому что они люди не слов от дела и надежны. Во-вторых, с ними ему легче. И, наконец, как говорил он многократно, учить надо крестьянина и рабочего теперь же, а учить можно только на деле. Я ему приказываю быть начальником штаба. Отказывается дурак. Сам того не знает, что для него же делаю. Прикажу, поставлю. Почихает неделю. А там смотришь, и заработает, хорошо заработает. Никакому офицеру так не сработать. Эта линия выдвигать повсюду своих была у него центральная. Поэтому и весь аппарат у него был такой гибкий и послушный. Везде стояли и командовали только преданные свои, больше того, высоко отчившие его командиры. Все эти особенности Чепаевского характера Клычков рассмотрел довольно быстро. И рассмотрев, только больше убедился, что прежде всего надо завоевать у него авторитет, и лишь потом перекрещивать, обуздывать его, направить на путь сознательной борьбы, не только слепой и инстинктивной, хотя бы и красочной, героической, такой шумной и славной. Чем же завоевать авторитет? Надо взять его Чепаева в духовный плен, разбередить в нём стремление к знаниям, к образованию, к науке, к широким горизонтам, не только к боевой жизни. Здесь Фёдор знал своё превосходство и убеждён был заранее, что лишь только удастся пробудить песню Чепаева, анархисты и партизаны будет пропета. Его испытывай осторожно, но упорно, будет можно отвлечь и к другим мыслям, пробудить интерес и к другим делам. Веры в свои силы, в свою способность у Фёдора было много. Чапаев из ряда вон. Он не чита другим. Это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня. Но и диких коней обуздывают. Только надо ли, — вставал вопрос, — не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру оставить совершенно нетронутой? Пусть блещет, бравирует, играет, как многоцветный камень. Мысль эта у Клычкова была, но она показалась и смешной, и ребяческой на фоне гигантской борьбы. Чапаев теперь, как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесные и страстные, неукротимо волен, но... Нет пути. Он его ясно не знает, не представляет, не видит. И Фёдор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу. Пусть не удастся, не выйдет, ничего, попытка не пытка, хуже всё равно от этого не будет. Если же удастся, ого! К революции таких людей во как надо. Только отъехали от Александрова Гая, как в задний ряд отошли из памяти и Сломихинское, и недавний бой, и все события этих последних дней. Вставало новое, то неведомое огромное дело, по которому спешили теперь в Самару. Они еще не представляли себе всей мучительной опасности, что создалась на Колчаковском фронте, и не были осведомлены о серьезности наших последних поражений под Уфой, Но уж и без того ясно было, что не попусту вызывают их столь срочно на переговоры. Подготовляется, видимо, большое дело, и в этом деле им придется играть не последнюю роль. «Как думаете, зачем?» — спросил Клычков. «Самару-то?» «Да». «Перебрасывать?» «На другом месте нужны», — уверенно ответил Чапаев. Точно оба ничего не знали. Гадать попусту не хотели. Разговор оборвался сам собой. Каждый думал втихую. Бескрайные, невысказанные думы. Приехали в первое попутное село. Остановились у совета. Время. Крестьяне лишь только заслышали, что приехал Чапаев, набились в избу, теснились, проталкивались, жаждая взглянуть на прославленного героя. Скоро о приезде узнало и всё село. На улице закружилась беготня, все спешили застать, взглянуть на него. У крыльца напродилась многолюдная толпа: ребятишки, бабы, Наползли даже седобородые, сухие, белые старики. Все с ним здоровались, с Чапаевым, как с хорошим и давним знакомым. Многие называли по имени Отчеству. Оказалось, что и здесь, как под Самарой, нашлись старые бойцы, воевавшие с ним вместе в 1918 году. И плывут, плывут умилительные медовые улыбки, Играют радостью серые чужие лица, иные смотрят серьёзно и пристально, словно хотят насмотреться досыта и отпечатать навеки в памяти своей образ героического командира. Иные бабы стояли в смешном недоумении, ничего не зная и не понимая, в чём тут собственно дело и на кого и почему так любопытно смотрят. Побежали мужики к совету, побежали с ними и они. Мальчишки не галдели, как галдят всегда, стояли смирно, терпеливо, чего-то ждали. Да и все чего-то ждали. Хотелось, видно, послушать, как Чапаев станет говорить. Отдельные, случайно пойманные слова прыгали из уст в уста по толпе. Их перевирали, их перепутывали, но гнали дальше, дальше и дальше». — Сказал бы нам что-нибудь, товарищ командир, — обратился к нему председатель совета. — Мужичкам же, видишь, охота послушать умную речь. — Чего скажу? — улыбнулся Чапаев. — А как там живут, скажи, кругом-то? — Чего-нибудь да надумай. Чапаев ломаться не любил. Охоту послушать у мужичков знал и видел сам. Чего же не поговорить? Пока запрягали лошадей, он обратился к крестьянам с речью. Трудно сказать что-нибудь про главную тему этой Чапаевской речи. Он повторял самые общие места про революцию, про опасность, про голод. Но эти слова были по душе. Шутка ли? Сам Чапаев говорит. С напряженнейшей внимательностью... Выслушали они до последнего слова замысловатую, сумбурную его речь. А когда окончил, сочувственно покачали головами, пришептывали. «Это вот тогда!» «Ну, так и шо бы!» «Ай, молодец!» «Много хорошего сказал! Вот спасибо, братец! Вот так уж спасибо!» Сколько сел и деревень не проезжали, Чапаева знали всюду. Встречали его везде одинаково почетно, радостно, местами просто торжественно. Деревня высыпала целиком посмотреть на него, мужики вступали в разговоры, бабы охали и шептались, мальчишки долго-долго кричали и бежали за санями, когда уезжали. Кое-где произносил он речи. Эффект и успех были обеспечены. Дело было не в речах, а в имени Чапаева. Это имя имело магическую силу. Оно давало знать, что за речами, быть может, бессодержательными и ничего не значищими, скрываются значительные большие дела. Это очень удивительное свойство человеческое, но уж всегда так. Случайному и подчас глупому слову Известного и славного человека всегда придаётся больше весу, чем бесспорно умному замечанию какого-нибудь бледненького незаметного середняка. На одном из перегонов разговорились про частные дела. Кто откуда, чем занимался, в какой среде вырос, словом, на темы бескрайние. Фёдор рассказал про чёрный рабочий город, где родился, получил первые детские впечатления, понял впервые, что жизнь суровая борьба. Потом кочевая жизнь и так вплоть до самой революции. Когда он кончил свою короченькую автобиографию, чапаев стал рассказывать о себе, чтобы не забыть Фёдоров в первой же деревушке на память записал Чапаевскую повестушку.